Лилия Альшер. «Требуется приспешник». Читает Лина Ветлицкая. Глава первая. А на заборе написано. «Ты глянь, я на каждом заборе требуюсь». Из художественного фильма «Большая перемена». «Ну и подумаешь, не очень-то и хотелось». Лорейн гневно хлопнула тяжелой дверью с вензелями на прощание и шагнула на серую мостовую. Полупустая улица алхимиков встретила сильным порывом ветра, шаловливо приподнявшим край подола, и ярким солнцем, ослепительно горевшим в витринах и окнах. Лоррейн прищурилась, будто под яркими софитами оказалась. День стоял возмутительно прекрасный. Замшевая коричневая туфелька попала в осеннюю холодную лужу и сразу промокла. «Да чтоб тебя лысые упыри покусали!» Не уточняя, к кому именно обращается, прошипела Лоррейн и потрясла ногой, подобрав длинные юбки. Забавный факт дня. Жизнерадостно заорала в кармане пальто маленькое зачарованное зеркало. Щетка для обуви гораздо полезнее, чем твой диплом о высшем образовании. Лоррейн шлёпнула ладонью по карману, заставив болтливый артефакт ойкнуть и замолчать, устало выпрямилась и привалилась к каменной стене артефакт стал последней каплей. Она уже и так не раз пожалела, что загрузила на стекло новое заклинание, обещавшее актуальную и веселую фразу на каждый день. Актуальными они, конечно, были, а вот с весельем возникали некоторые трудности или с ее чувством юмора. Потому что по большей части едкие сентенции походили на проклятие, а еще... Напоминание, что она позор семьи уважаемых светлых магов, как последнее темное пятно на светлой репутации, несмываемое. Лоррейн приподняла подол, осматривая ущерб, причиненный лужей. На дорогой замше бурили бусинки грязи. В принципе, заклинание не соврала, щетка ей пригодилась бы сейчас больше. А с дипломом некроманта-теоретика, пусть и с отличием, уже десятое собеседование пошло оборотню под хвост, и становились они все короче. Лоррейн вызвала на ладони маленькую часовую сферу. Золотые прозрачные стрелочки трепыхались в сиянии магии на двенадцати. Да, в этот раз она еще быстрее управилась. Час ожидания в приемной и две минуты позора, то есть собеседование. Только её успели дойти до опыта работы, которой она и пыталась приобрести — личный рекорд. Но останавливаться Лорейн не собиралась. Ни на рекорде. В поисках работы. Семейство Фрей, конечно, надеялось, что она бросит все эти глупости и вернется на путь истинный, в университет. Переучится на что-нибудь более светлое, доброе, вечное, ну, или практическое и практичное. А еще лучше — В лона семьи и замуж за светлого лорда. Но эта мама уж совсем размечталась. Не тот век. Лоррейн развеяла сферу и застегнула пальто. Зачарованное стекло в кармане опять ожило, разразившись нежной трелью. Лоррейн выудила артефакт. На переливающейся чарами поверхности отразилось имя лучшей подруги Дианы Тейт. Ларейн позволила магии их соединить, и в точенном прямоугольнике, как в зеркале, отразились залитая светом чужая роскошная спальня и Диана в утренних шелках и с чашкой чая. «Ну как?» — спросила она без предисловий. Ларейн красноречиво поморщилась, пропустила блестящий черный экипаж и начала переходить улицу. Напротив маг-префектуры, куда ее даже с секретарем брать отказывались, привлекательно подмигивала вывеской маленькая кофейня с террасой, а рядом горбатился зеленой крышей газетный киоск. К ним Лоррейны направилась, влекомая из свежего кофе и свежих вакансий. Ну, может, еще и свежих булочек. Жирный пончик с глазурью, пожалуй, примирил бы ее с действительностью. Это уже становится не смешно задумчиво посочувствовала Диана. «Отнюдь, моя родня точно отлично повеселится». Лоррейн взяла сладко утреннюю газету и сунула мальчишке за кассой пару медных монет. Газета бодряще пахла типографской краской. Этот запах всегда ассоциировался у нее с домом. Папа не мыслил завтрака без свежей прессы и кофе. Вот и она теперь вошла во вкус и во взрослую самостоятельную жизнь, будь она неладна. «Сказать по правде, ты им не так много поводов для радости даешь в последнее время», — Диана сделала глоток чая. «Кстати, напомни, а насколько хорошо твоего отца знают в Талвиле?» «Прекрасно знают», — с тоской призналась Лорейн, усаживаясь за столик на летней террасе. По случаю осени и раннего часа она была упоительно пуста. Ветер увлеченно гонял туда-сюда сухой кленовый лист. «Думаю, о моих провалах на собеседованиях он узнает раньше меня». Лоррейн открыла кожаную папку с меню. Чтобы сделать заказ, достаточно ткнуть в какую-нибудь аппетитную картинку. Например, вот в эту, с кофе и маленьким миндальным пироженом. Желаемое материализовалось сразу же. Ветреный день наполнился теплым терпким запахом, Густая молочная пенка на кофе обещала нежно согреть и все удовольствия мира в одной чашке. Диана вдруг хмыкнула, разрушая магию момента и первого глотка. А может, о твоих провалах на собеседованиях? Он знает даже раньше твоих возможных работодателей. М-м? — Лорей близнула пенку с губы. Подруга просияла, щелкая пальцами. А что если твой отец заранее все приличные места предупредил, работы тебе не давать и вообще гнать в зашей? Я имею в виду домой. Это было вдвойне неприятное предположение. Во-первых, не такое уж и безумное, как могло показаться, а во-вторых, из-за него великолепный свежесмолотый кофе средней обжарки мгновенно потерял вкус. Лоррейн отставила чашку и задумчиво покрутила на блюдце. Лорд Фрей был уважаемым магом в обществе, то есть умел играть хитро и грязно, даром что светлый. Но при последнем разговоре, на повышенных тонах, разумеется, они смогли прийти к шаткому перемирию. Отец неискренне похвалил за самостоятельность и обещал замолвить словечко в новом исследовательском департаменте нежити под патронажем самого герцога, если она год продержится на одном месте. Она также неискренне согласилась, что идея осветлить ее черный диплом не так уж и плоха, и обещала подумать, если с работой не сложится. Вот с работой и не складывалось, как назло. Лоррейн побарабанила длинными ноготочками по столу. «Ну так что?» — вклинилась в ее размышления Диана, откровенно заскучав. «Да, такое вполне возможно. С отца не убудет мне палок в колёса начаровать. Тогда тебе точно ничего приличного не светит». Подруга вздохнула и поднесла к губам чашку. Кроме вздохов, помочь она ничем не могла. В планы Дианы работа вовсе не входила. Она семью не позорила, и изо всех сил придавалась гедонизму, соответствующему ее положению в обществе. приемы, театры, балы. Забавно, но до определенного момента стремления Дианы и пожелания матери Лоррейн сходились, разделяясь где-то на пункте замужества. В мечтах Теоны и Фрей было, и жили они долго и достойно, не позоря маму перед соседями. В мечтах Дианы муж оставлял ее ошеломительно богатой молодой вдовой. «Ничего приличного». Лорейна лихорадочно раздумывала, как переиграть отца на его же поле, но не все же трепещут перед его авторитетом в самом-то деле. Наконец она улыбнулась, а кофе вернулся вкус. Что же, если он договорился со всеми приличными местами, самое время искать неприличное. Брови Дианы истерически поползли вверх. Не настолько, холодно возмутилась Лорейна ходу ее мыслей. «А насколько?» — осторожно поинтересовалась заинтригованная Диана. Лоррейн неопределенно пожала плечами. Фантазия пока пасовала предложить более достойные варианты, чем то, о чем подумала подруга. Но становиться «хм, и полусвета» — спасибо, но нет. Как вообще о таком можно подумать?» Лоррейн нахмурилась и прикусила губу. Она никогда не вникала в дела отца — Да и сам он не горел желанием вовлекать дочь в паутину скучной мужской политики, как называл это в шутку, с едва уловимым превосходством. Фамилии знатных господ ни из числа соседей, ни ее ровесников ровным счетом ничего для нее не значили. Тем более, что в последний год гораздо больше внимания она уделяла диплому. Принадлежность к темным магам позволяла делать, что хочется, и не делать, чего не хочется. Новости вроде «сегодня ужин у теноров, завтра обед у дивонов», «пролетали мимо ушей, как разговоры о погоде». Поэтому Лоррейн слабо представляла себе, с кем лорд Фрей дружит и с кем враждует в столице. И желательно враждует не настолько, чтобы угрожать самой Лоррейн. Она перевела почти отчаянный взгляд на Диану, томно потягивающую чай. Вид у той был аристократически сонный наверняка после очередного званого ужина еще не отошла, даже сплетничать пока сил нет. сплетничать, а ведь это идея. лорейн выпрямилась и посмотрела на первую полосу газеты. в глазах зажегся опасный огонек. А что если не искать союзников и противников отца, а подойти к делу совсем с другой стороны, творчески, от противного так сказать. Она еще раз посмотрела на первую полосу, Такого противного, как Лорд Мориан, например, о котором последний месяц шепчется весь город. Красавчик, богач, злодей с черной душой. Диана перемену настроения уловила еще до того, как с ее губ слетело первое слово. Ни одно приключение начиналось у них с этого авантюрного огонька, и не все заканчивались благоприятно. О, нет! «Ты что-то задумала. Мне уже не нравится». «Да», — призналась лорейн, «могу я попросить тебя о крохотном одолжении». «Каком?» — мученически спросила подруга. Вероятно, она жалела, что не может сразу сказать «нет», но ради приличия хотя бы ответ нужно дослушать. «Мне нужно раздобыть один адрес». Лорейн взяла со стола газету и показала Диане анонс главного разворота. «Оправдан? Обвинения в незаконном вызове демонов сняты с лорда Мориона. Кто ответит перед семьями погибших?» Диана изменилась в лице. ее благородная бледность приобрела голубоватый подтон. Из чашки неэлегантно пролился чай на халат. Диана звонко поставила чашку на блюдце. «Ты с ума сошла!» Окончательно спятила. С хищной улыбкой согласилась Лоррейн. Нет-нет, я не шучу. Ты хоть знаешь, что о нем говорят? Диана придвинулась к стеклу и перешла на тревожный шепот. Лорейн уже предавалась стратегическим фантазиям. Знаю, И она действительно знала, ведь именно Диана поставляла ей все громкие новости из темного света столицы, что до Лоррейн, она почти никуда не ходила. Вращение в темных кругах не пережила бы мама. Вращение в светлых кругах. Сама Лараин, Поэтому Диана отдувалась сразу за двоих, пересказывая сплетни, в том числе о Мориане. Каждая новая оказывалась страшнее и сочнее. Лорд обрастал то ли сплетнями, то ли легендами, то ли сказками. Из последних как раз выходило, что он обосновался где-то в старом родительском особняке и собирает вокруг черных приспешников или ест светлых магов на обед. Что-то такое злодейское. И что ты собираешься делать? Лорейн пожала плечами. Попрошусь в секретари или в приспешнике, как пойдет. Диана почти облегченно рассмеялась. Она уже не воспринимала всерьез безумную идею подруги. Думаешь, у него вообще есть такая вакансия? Теперь будет, улыбнулась своим мыслям Лорейн. Ты с ума сошла. Ты повторяешься, равнодушно подметила Лорейн, уже раздумывая, как добраться до мерзавца. Я перестала тебя понимать еще на словах об адресе, но участвовать все равно не стану, и не могу вообще представить причину, по которой он вдруг возьмет тебя в помощники. Точнее, одну могу. И ты, конечно, очень красива, но учитывая твое происхождение и характер, не слишком подходишь для разбрата. Настала очередь Лоррейн поближе наклоняться к стеклу. «Да я не собираюсь к нему устраиваться на самом деле. Но если отец узнает, что я ходила на собеседование к Мориану, он не то что перестанет мне мешать, он меня в палату лордов возьмет, лишь бы я от таких людей держалась подальше». Диана настолько успокоилась, что вернулась к чаю. «Или в палату душевно больных. Но ты просто можешь сказать отцу, что собираешься туда пойти и никуда не ходить. Если бы. Лорейн прищурилась. Я ему вообще не говорила, куда собираюсь на собеседование, но он всегда знает. Спорим на Золотой, что через час спросит, как у меня дела с маг-префектурой. Как же меня это злит. Знаешь, чем отличаются темные маги от светлых? Не берегут девственность до свадьбы. «Ну, это второе отличие, а первое — меньше вмешиваются в чужие дела». Диана хотела было поспорить, но потом прикинула, что Лоррейн виднее, и промолчала. «А если не подействует? Буду искать другое неприличное место», — буркнула Лоррейн. «А если возьмет? Еще больше ужаснулась такой перспективе Диана. Теперь посмеялась Лорейн. «Если хотя бы пара тех сплетен, что ты рассказывала, правда, он меня даже на порог не пустит». Диана поежилась и поправила сползающий ворот халата. «А ты не боишься, что пара сплетен действительно окажется правдой?» «Не боюсь. Я ему не враг. Он вряд ли воспримет меня всерьез. А из теоретического у меня только диплом. Если что-то пойдет не так, я просто телепортируюсь оттуда». «У меня как раз есть амулет». Диана кивнула, но Ларейн ее совершенно не убедила. Достать адрес самого страшного мага города оказалось легче легкого, Да на его дом практически любой готов был указать, и неважно, что в разные стороны. Диана сдержала слово и помогать не стала, доказывая, что темные маги в чужие темные дела не суются, своих по горло. Но там, где спасовала дружба, прекрасно справился городской архив. Во-первых, нужный адрес сразу, с удовольствием, выложил пожилой архивариус, совершенно безвозмездно и с чистой любви к старым мрачным историям об убийствах и демонах. Светлый, кстати. А во-вторых, о лорде Дарани Мориане газеты писали так много и со вкусом, что Лорейн чуть не погребло под стопкой бумаги в ее рост. Пришлось связать ее заклинанием, и это архивариус только подшивки десятилетней давности притащил, и наверняка лишь самые любимые, тщательно отобранные, читанные, перечитанные. Но отпечатать их на зачарованном стекле, конечно же, никто времени не нашел. Заветный адрес Лоррейн нашла сразу же. Газеты не отличались разнообразием заголовков. На разный лад гласили одно и то же: В доме на посмертие 19 произошло ужасное преступление. Почти на каждой первой полосе переливались монографии роскошного дома Мориан, его хозяев и жертв и юного темного, точнее, черного мага 17-летний мальчишка с непослушными темными кудрями, затянутый в форму Магической академии пронзительно смотрела со страниц. Содержание статей тоже не баловало оригинальностью, но затянуло Ларейн похлеще эльфийского любовного романа. Здесь были и завязка, и развитие, и даже кульминация, ну, и убийство, конечно. Подробностей жуткой трагедии журналисты насыпали щедро, с горкой. А вот ответов, как, зачем и почему юный отпрыск известной темно магической семьи эту самую семью принес в жертву демонам прямо на светском рауте, прихватив еще и десяток гостей заодно, не находилось. Предположения большей частью сводились к временному помутнению рассудка Даррена — а мальчишка хмуро молчал в ответ на все вопросы следствия и журналистов. В общем, сюжет балансировал на грани триллера и детектива, а архивариус принес чай, печенье и личное воспоминание. Так что через два часа, когда рука наткнулась на крошки печенья в опустевшей вазочке, Лоррейн обнаружила себя сидящей на полу и зарывшейся в газеты чуть более чем по уши. Удивительно, как с таким подходом к собственной защите Мориан сумел сохранить голову и даже получить оправдательный приговор спустя столько лет. «Так ведь до сих пор никто не знает, что там в этом доме произошло», раздался над ее ухом мягкий стариковский голос, и только тогда Лорин поняла, что последнюю мысль произнесла вслух. Кроме моря она младшего конечно. Хотя он и не младший уже, а единственный. А без доказательств такую голову рубить поостережётся даже герцог. Да и с доказательствами перестрахуется. Это очень уважаемая семья. Была. Лоррейн отложила в стопку прочитанного очередную газету, звонко чихнула от пыли и вытянула затекшие ноги, опираясь спиной на ножку стола ступни сразу же нещадно заколола иголочками. А вы, как считаете, с интересом уточнила она. Архивариус поскреб пальцами блестящую лысину в окружении седого пушка волос и поправил очки. В свете магических огней в настольной лампе стекла хитро блеснули. Я не темный маг, но одно знаю точно. Без личной выгоды они и пальцем не пошевелят. А Мориан-младший на тот момент получил только проблемы. «Может, просто не получилось?» — предположила Лорейн. «Демонов обычно вызывают для служения или ради увеличения силы. Может, он и хотел власти и силы?» Архивариус тихонько рассмеялся. «Как и все темные маги, тут и сомневаться не приходится. Но у него и так были власть и сила. Все, что он получил...» Долгое заточение. Он передал ей газету со стола. На магографии зацикленно проезжала карета. В огне мелькало бледное лицо Дарена. Лорейн зачарованно смотрела на картинку. Ошибка в ритуале? Что делает призванный демон, если в ритуале ошибка? Вопросом на вопрос ответил он. Убивает заклинателя, быстро кивнула Лорейн как примерная ученица. Вот поэтому море она и оправдали, полагаю. Во вчерашней статье подробностей не нашлось. Судебный процесс засекретили, как королевский адюльтер, и это заставило журналистов истекать чернейшей желчью на бумагу. Прямых обвинений в подкупе и предвзятости, разумеется, не писали, но намекали на это изо всех сил. Лорейн даже задалась вопросом, успел ли Мориан насолить и прессе, или кто-то другой щедро приплатил. «То есть вы считаете, он этого не делал?» — расставила точки лорейн «Не знаю», — спокойно признался архивариус. «Я располагаю только собственными умозаключениями, но я ищу ответы уже довольно давно. Очень уж пикантная история. Жертвы-то были принесены». Лорей накинула взглядом ковер из газет. Стоило признаться хотя бы самой себе, что она пришла сюда не только за адресом, но и заинтригованная, насколько правы сплетни, насколько опасен человек, с которым она собиралась затеять вполне невинную игру. И что же она обнаружила? Что десятки печатных страниц просто пересказывали и смаковали те самые сплетни. Неумолимой правдой было одно — Абсолютно никто, за исключением Дарана Мориана, понятия не имеет, какого демона произошло в его доме. Она вздохнула и задала вопрос, который волновал больше всего, всерьез не ожидая получить однозначный ответ. Как думаете, он опасен? О! По-прежнему мягко и даже с легким восхищением проронил Архивариус. Безусловно. Лорейн подняла голову. Старик откладывал в стопку газеты, еще раз любовно рассматривая каждую. От магического света его волосы светились нимбом. «Любой темный маг опасен, не так ли, леди?» — с улыбкой пояснил он. «А уж маг с такой историей...» «Спасибо», — сухо поблагодарила сразу за все Лоррейн и встала. Она отряхнула несуществующую пыль с плотной мерцающей ткани юбки, и одним легким пасом со щепоткой магии заставила весь учиненный бардак прийти в движение. Распотрошенные газеты взмывали с пола печальными белокрылыми чайками, сортировались и сами укладывались ровной стопкой на край стола. Из архива Лоррейн выходила с адресом и совершенно неуверенная, что знанием этим следует распорядиться так, как изначально хотелось. Пожалуй, полезнее было бы знать этот адрес, чтобы держаться подальше. Очень-очень здравая мысль. Следовать ей Лоррейн, конечно, не станет. И не стала. Не изменять же себе из-за такой мелочи. С новыми знаниями о Морине накручивать себя стало веселей. Поэтому, чтобы глаз перестал дергаться, оставшийся день Лорейн потратила на продумывание образа и повода, с которым вломится, нанесет визит достопочтенному кошмарному злодею. Перебрав добрые десяток вариантов, к утру нового дня она остановилась на том, который выставит ее просто безобидной дурочкой. Безобидным дурочкам же не сворачивают шею, просто так. Внутренний голос, умудренный криминальной хроникой столицы, в изрядной мере почерпнутой вчера в архиве, подленько возразил, что очень даже сворачивают с большой охотой, а иногда и с большой фантазией, какую вполне можно ожидать от Мориана, если верить заметкам. Ну и от этой мысли Лорейн, сидя перед зеркалом в черном сногсшибательном платье, упрямо отмахнулась. В конце концов, она некромантка, теоретически. С губ сорвался нервный смешок, а рука потянулась калой помаде у зеркала. Умирать так при полном параде. А то вдруг душа с миром не упокоится. придется вечность скитаться привидением, в чем смерть родила. Вечность, потому что упокоить дух некроманта, который не желает уходить за грань, не сможет ни один другой некромант. А приличная магесса не может позволить себе выглядеть плохо, даже в посмертии. По смерти 19. Замогильно прошептал внутренний голос, ехидно коверкая адрес. Даже там согласно, пробормотала она. На столике у зеркала лежала давишняя газета с оправдательно вопросительным заголовком. С нее неприязненно и заносчиво смотрел темноволосый мужчина, уже не напоминающий симпатичного подростка. Бледный курсист с бездонными темными глазами превратился во впечатляющего мужчину. Даже внутри что-то такое остренько ёкало и сладко замирало. Ореол таинственности шел ему, как дорогой аксессуар. О, ещё как шел! Лоррейн, не замечая своей улыбки, разгладила ладонью горбившийся лист, искажающий магографию, и выражение лорда сменилось на просто заносчивое. «Ладно, не съест же он меня, отравится». Лоррейн поправила помаду у краешка губ и коснулась духами горячей шеи, где в ужасе билась жилка. Саван сладкого аромата с привкусом увядших роз и осеннего ладанного дыма окутал теплом, завершая образ. Закрыв хрустальный флакон, Лоррейн еще раз взглянула в зеркало. Что же, если Даррен он запомнит ее как дуру, то хотя бы как красивую дуру. Дальше оттягивать неизбежное было нельзя. Лорейн схватила с лакированного столика сумочку и затолкала в нее сорванное с забора и наспех, переделанное чарами объявления. План с каждой минутой пестрел все новыми дырами, но отступать некуда. Еще разок проверив на месте ли телепортационный амулет, замаскированный под изящную подвеску на браслете, Лорейн вышла на дело. Погода баловала столицу последним осенним теплом. Солнце еще припекало каменные ажурные улицы по старой летней привычке, но воздух уже приобрел хрустальную прозрачность и привкус ледяной ключевой воды. Ветер спешно ощупал холодными пальцами Лоррейн, коснулся губ целуя на вздохе, пока она ждала экипаж на тротуаре, и с новым порывом улетел шуршать листьями на мостовой — заигрывать с одеждой других прохожих и трепать узкие черные флаги аркхента. «Куда, леди?» — спросил подъехавший извозчик. Он не потрудился слезть с козел, но галантно приподнял фетровый котелок. «По смерти девятнадцать» — распорядилась Лоррейн как можно равнодушнее. «И побыстрее, я спешу». «Два серебряных». Лоррейн прикусила губу, чтобы опять нервно не рассмеяться. Такую плату, по поверьям, требовал и сумеречный лодочник. Как иронично или символично. Забираясь в открытый экипаж, она надеялась, что лихорадочные румянецы и блестящие глаза можно списать на ветер, как и подрагивающие руки в атласных перчатках. «Проклятые боги! Куда она ввязывается?» Они резко и быстро тронулись. Виды столицы, строгие и каменные, проносились мимо, не цепляя взгляд. Лоррейн занимали дела поважнее — клясть себя за авантюрность и глупость, и за глупость, дважды глупость, да. Нужная улица становилась ближе, сердце билось все глуше. В груди точно разливалась тревожная горячая темнота, острыми иголочками ужаса царапала внутренности. Лоррейн сжала сумочку на коленях — Что же демон побери удерживает ее на месте? Пожалуй, то же, что уговаривало срочно бежать без оглядки. Тьма в ее крови, губительная и губящая. Темные маги не только питаются и дышат ею, но и тонут в ее ласковых, отравленных объятиях, и это чертовски приятно. Замечтавшись, Лорен едва не упустила момент прибытия. Особняк из газет показался нехотя. Сначала экипаж свернул на просторную и тихую улицу со стеной кленов, позолоченных осенью, а потом остановился у вычурных черных ворот из чугуна. Ворота впечатляли: высокие, не перелезть, с острыми пиками и мрачным гербом в виде ворона, держащего в лапах, то ли ключ, то ли стрелу, то ли странный гибрид двух вещиц. Сквозь широкую решетку виднелась длинная подъездная аллея из роз. Особняк проклятых Морианов напоминал дворец, отгородившийся от столицы всеми доступными способами. «Приехали, госпожа!» — тактично напомнил, что хватит пялиться и пора платить по счетам извозчик. «Спасибо!» — Лоррейн выудила из кармана мелочь, сразу с чаевыми, и сунула в кожаную перчатку мужчины. Ради такого случая он даже спешился и подал достопочтенной леди руку. Леди, в свою очередь, вспомнила, что забыла в кармане пару лишних серебряных монет, но просить сдачу было уже неуместно, только еще разок плюнуть в сторону своей дурости. Через минуту она стояла перед воротами Мориана и много думала. Кажется, ее гениальный план с треском разбивался о превратности судьбы точнее, решетку вычурных ворот. Звонок, который обычно был на всех воротах, попросту отсутствовал. Ларейн нацепив ради прохожих самое непробиваемое аристократическое выражение лица, ощупала их почти полностью, дважды. То есть, если тебя не ждали в доме Мориан, то не ждали. Ну и как их, демон, побери открыть, не магией же? Она даже невольно посмотрела наверх, на острые пики, Нет, перелезать не вариант. Фантазия разыгралась и подсовывала всякие забавные картинки, но следовать им не позволяли воспитание и растяжка. В конце концов, она дочь лорда, светлого, не гоже ей болтаться на чужих воротах в запутавшемся платье, на своих тоже не гоже. Бесы плешивые, честно выразила Лорейн мнение относительно ситуации и в сердцах пнула ворота покладисто распахнувшиеся перед ней. «Да вы смеетесь! Створки действительно гостеприимно распахнулись, как огромные крылья ворона, приглашая в моголовку. Ларейн готова была поклясться на прабабкином гримуаре, что еще пару минут назад ворота были закрыты, но упрямо шагнула на розоватый гравий, делая вид, что все так и задумано. «Дом с привидениями?» «Да эти два!» Она же некромантка». Лоррейн гордо шла по подъездной аллее, раздумывая, как начнет разговор. По обе стороны от дороги были высажены розы, цветущие даже сейчас, в октябре. Они горели пунцовыми бутонами в золоте листвы и наполняли воздух сладостью. Дом хищно поднимался над садом и щерился острыми башнями. В арочных окнах отражались сад, город и голубое небо, разноцветное, как кусочки калейдоскопа. Дом, будто держал в поле зрения добычу, и разве что не рычал. Лоррейна остановилась перед ступенями. На черном зеркально отполированном граните с мелкими прожилками горели желтые листья. Ветер смахнул их с пути Лоррейн, приглашая не тушиваться. От логова лорда Мориана ее отделяло шагов двадцать. Пальцы скользнули к амулету телепорту, он висел на прежнем месте, добавляя уверенности. Двери особняка распахнулись, рот Лорейн тоже, но все заготовленные приветствия застряли в горле. Хозяин ждет, торжественно провозгласил дворецкий, такой старый и худощавый, что Лорейн по некроманской привычке принюхалась. Умертвеем он не пах. Следуйте за мной. Он не стал ее ждать. Сразу повернулся к гостье спиной и направился к лестнице, уверенный, что раз уж леди посмела заявиться, то пойдет до конца, до кабинета. Принять пальто тоже не предложил, поэтому пришлось просто расстегнуть пуговицы. «В каком расположении духа лорд Мориан сегодня?» — светски спросила Лоррейн. «В невозмутимом», — поразмыслив, ответил дворецкий. «Ну, это мы сейчас посмотрим». Обстановка особняка по роскоши не уступала архитектуре. Все было точёное, острое, красивое. Лорен шла по темному роскошному дому, стараясь откровенно не глазеть по сторонам. Чуть глаза не сломала. Оставалось надеяться, что перед Морианом она предстанет хотя бы без косоглазия. «Сюда», — пригласил дворецкий, открывая перед ней дверь кабинета. Лоррейн забыла, как дышать, и шагнула в свет. «Итак, вы здесь», — вместо приветствия сказал лорд. Выглядел он нисколько недружелюбнее собственной магографии. «Чем обязан?» Момент истины оказался чуть неприятнее, чем ожидался. Хозяин дома, одетый в дорогой черный костюм, подчеркивавший фигуру так, будто шили сразу на нем стоял возле высокого окна, из которого открывался восхитительный вид на подъездную дорожку. Без сомнения, лорд Морион видел ее страстное ощупывание его забора. Позорище! Будь Лорейн светлой Магессой, она бы смутилась. Как темная Магесса, она себе такой роскоши позволить не могла, поэтому с достоинством выпрямилась, готовясь много и вдохновенно врать. Даже очаровательно улыбнулась. Темных вам ночей, лорд Мориан, леди Лорен Фрей. Она почти повелительно протянула ему руку, то ли для поцелуя, то ли для рукопожатия. Пришла к вам на собеседование. На непроницаемом красивом лице с холодными темными глазами неожиданно дрогнула брось, выдавая некоторое замешательство от ее потрясающей наглости. Он медленно перевел взгляд на протянутую руку. Во всех книгах по истории говорилось, что все знаменитые военачальники пытались застать врага врасплох, и ей это удалось, играючи и блестяще. И не такой уж Мориан жуткий, очень даже интересный. «Простите, куда?» — прохладно переспросил он, не двинувшись с места. На собеседование, продолжая хищно улыбаться, Лорейн все же опустила ладонь на сумочку. «К вам». «Не припомню, чтобы у меня была вакансия». «А вот если бы у вас был секретарь, помнили бы?» С ошеломляющей уверенностью кивнула Лоррейн. Она невозмутимо достала из сумочки резюме, пережившее десять предыдущих встреч и изрядно помятое. Разгладив его магией, решительно подошла к письменному столу с чёрным сукном и положила на край столешницы. Лорд проводил ее взглядом в Василиско. В темных глазах заклубился мрак, черты его лица заострились, в теплом воздухе кабинета пахнуло грозовой свежестью стихийной магии. Лорейн замерла, готовясь активировать амулет в любой момент. Но вдруг Мориан отвернулся к окну, и на его лицо вернулось непроницаемо скучающее выражение. Магия отступила как прибой. «Так вы одна из тех пронырливых журналисток», Что же вижу, судя по вашему платью, за меня неплохо платят. В принципе сейчас для Лареййн наступил невероятно удобный случай извиниться, откланяться и удалиться во свояси. Но произошло непоправимое, ей стало ужасно любопытно, А что дальше? Ее никто не кидался убивать ножом для бумаг, а Даррен море она интриговал все больше. Было в нем что-то фатально притягательное. Нет. Что же ей снова удалось привлечь его внимание? Тогда вам в самом деле стоит сменить работу. Я имела в виду, что не журналистка, и прежде чем менять работу, хотела бы ее получить. У меня? Все еще сомневался в ее здравом рассудке Мориан. Не без оснований, надо признать. У вас не оставила она и шанса понять неверно. Так на какую же вакансию? Кажется, Мориан тоже начал входить во вкус этого фарса. Холодной иронии в его голосе не убавилось, но заинтересованности стало капельку больше. Ассистента, секретаря, приспешника она пожала плечами. Особым удовольствием было наблюдать, как горделивая бровь лорда снова непроизвольно поползла вверх. «Приспешника?» Осторожно уточнил он, будто раздумывая, откуда сбежала странная дамочка и не пора ли вызвать ей психомагов. «Полагаете, такая есть?» Звездный час записки с забора пришел. Лоррейн вытащила ее из сумки, как козырь в решающей партии, шагнула ближе к окну и протянула Мориану. Он скользнул взглядом по бумажке, утверждавшей, что ему, лорду Даррену Мориану, По зарез требуется приспешник целая гамма чувств пронеслась в темных глазах и растаяла оставив только смертельную усталость шутите удивительно спокойно спросил он Лорейн улыбнулась предчувствуя что ее голову все-таки открутят сегодня нет и где вы это нашли на заборе не моргнула она глазом Он помолчал, рассматривая ее, будто мерку снимал для усыпальницы. Смотрел долго на целый склеп, но пронзительный темный взгляд, не суливший ничего хорошего, почему-то заворожил Лоррейн. Было что-то в лорде моря» не такое, тоже ничего хорошего не сулившее, лично ей. Но как от такого отказаться? Сами рисовали. Чаровало. Листок в ее пальцах вдруг вспыхнул, она едва успела выпустить его из рук и осыпался на полтающим тающим пеплом. Мориан так и не сдвинулся с места ни на шаг и позу не поменял. «Пойдите прочь, леди Фрей. Я ненавижу глупые шутки, а это изрядно затянулось. А что, если я не шучу? Тишину, сгустившуюся между ними, можно было ломать кусками». Лорейн уже сама не понимала, что делает. Забавный факт дня. Заорало из сумочки проклятое стекло, и Лорейн с Морианом синхронно вздрогнули. Сквозь дырявую крышу лучше видно звезды. Боги проклятые. Что это? Раздельно и очень опасно, поинтересовался Мориан. В голосе появились ракочущие нотки. Лорейн позеленела. В ушах гулка отдавалось собственное сердцебиение, в горле пересохло, кажется, доигралось. Новое заклинание для стекла. Сглотнув, она смогла как-то совладать с голосом. Фраза дня «Хотите, вам тоже установлю». Лорд Мориан прикрыл глаза и все таки пошевелился. Очень медленно поднял руку и коснулся переносицы со стороны было похоже на приступ жесточайшей мигрени или крайнего бешенства. Лорейн практически слышала, как он мысленно считает до десяти или двадцати. Молчал лорд подозрительно долго. Убирайтесь, почти попросил он наконец. Лорейн сжала сумочку и отступила на шаг. Кажется, собеседование она не прошла. Одиннадцатая. Только когда за ней закрылась дверь кабинета, к чести Мориана бесшумно, но зато сразу на ключ, Лорейн поняла две вещи. Во-первых, он совершенно точно никого не убивал, а во-вторых, она забыла резюме у него на столе. Лорейн обернулась к створке с гербами и уже занесла руку, но испытывать свою нечеловеческую удачу еще раз побоялась. Довольно на сегодня впечатлений, что до резюме... Да там и было-то два листа скудной биографии, а возвращаться дурная примета. Дворецкий встретил ее в конце коридора и проводил к выходу. Покидала Лорей на мрачное фешенебельное логово черного мага, еще задумчивее, чем входила в него.